казаться они отказались, а в втихомолку пустили в производство. Есть у нас такие головушки, что больше меня за честь завода-то болеют. Ширпотреб для нас, для нашей марки, это оскорбление. Наше дело гиганты. Так вот, сначала для доказательства своей правоты начали они волынить производство. Там не увязки, здесь самую плохую бригаду подсунули. Ну, в общем, когда подсчитали... Один убыток для завода. Хороший ты человек, отец. Даже не спросил, что Борис министру ответил. А сразу же дело начал мне объяснять. Ладно, ладно, и о нем успеем. Так вот, убыток, значит, эти однотонные генераторы. Я смотрю, вроде бы правильно. Так все надо, значит, сваливать от заказа себя. Не будешь ты своими же руками свой завод-то гробить. Уехал я, значит, в отпуск. Через неделю приезжают ко мне два пацана, инженеры. Раскладывают свои расчеты. Сами на своей линии изготовили два однотонных. И у них получается, что не только убытка нет, а прибыль, да еще какая. Ну, я, значит, бросаю отпуск, мчусь на завод. Крутишь шеи, вот, да? Вот, вот, вот, вот, вот. Пришлось кое-кому накрутить шею. Сам торчу неделю, другую. Все остальное на производственный отдел оставляю. Не один же ширпотребт у нас на заводе. В общем, все до последней заклепки сам проверяю. Смотрю. правы мои, пацаны. Мы проводим партийные собрания. Ор стоит в центре города, слышно. А против делать не попрешь. Принимаем решение. Просить увеличить заказ на однотонные агрегаты для сельского хозяйства в четыре раза. Сейчас вот я тебе покажу... Это решение. Я его тут вот с собой захватил. Да, да не Ройса, не Ройса ты в портфеле. Да верю я тебе, ну верю. Ну, а тут, тут вот, значит, опередили меня. А ведь я-то хотел сюрприз сделать. Я Войтенко всегда говорил, поднимать уровень производства, это не только приказ строчить. Сменить директора дело нетрудное, труднее в заботы его влезть, предугадать, рассчитывать трудности, которые будут перед ним вставать, и уметь заранее помочь производству. От что такое настоящий руководитель естественно. А директорами швырятся это дело нехитрое. Вот то же самое примерно и сказал ему Семеняка. Учиться мне еще у Чернецкого надо. И не год, и не два. А может быть, и десяти лет не хватит. Поэтому директором вместо Чернецкого быть отказываюсь, а учиться к нему пойду. Хоть начальником цеха. И если возьмет, так и главным инженером. Ух, ух, ух ты. Да ведь врешь же ты все. Утешаешь. От тебя научилась никого никогда не утешать. Только министр... Разорвал проект приказа о назначении Бориса директором и сказал, что подготовили на главного инженера. И после разговора с Чернецким, после того, как он объяснит мне отказ от завода. Тоже нелегкий мужик наш, новый министр. Но деловой. Ага. Ох, деловой. А, деловой, деловой. Потому что он не балерина, чтобы легким-то быть. А ты бы министром смог быть? Я-то? Да нет. Нет, наверное. Нет, точно нет. Сентиментальный я. Ты сентиментальный? Ну что ты смеешь? Ну что смеешься? Ты, конечно, сентиментальный. Ты вот про этого своего семеняку рассказала. Про слова его, когда он меня перед министром новым человеком защитил, так меня чуть. Слеза не прошибла. А я тебя добью. И еще он сказал, я считаю себя учеником Чернецкого. Хоть и ушел тогда с завода. Но только делать это мне было нельзя, потому что тогда не мог Чернецкий сделать большего, чем делал. А сейчас сможет и делает уже. Ну, добивай, добивай, добивай. А чего же он не звонит? Обещал же через 20 минут. Да вот, с минуты на минуту должен. Ну, знаешь, я точность люблю. В 14.30, так 14.30, а не 35, и не 40. Так он же из загорода звонит, через междугородний Так какой же он директор, если его Междугородний в тот же миг не соединяет, когда он трубку понял. Он же директор. Вот у меня в городе такого быть не может. Да я знаю. Вот. Знаешь... Летел я как-то на самолете. Болтать сильно начало, с мотором что-то. Разные мысли тогда в голову лезут. И о матери, и о Павлике. И обо мне? Честно, нет, не вспомнил я тогда о тебе. Это уж прости старого-то. Когда страх этот... Дурацкой загнал я в себя, о другом подумал. А думаю, работал я всю жизнь и обижал людей, и поднимал, и дело делал, как совесть приказывала. И строг был, и жесток, и любили меня люди. Проклинали, много всяких лиц перед глазами прошло. И завод наш, когда он еще небольшим был, вспомнил, и каким. Сейчас стал, ты вот мне не поверишь, а наш завод иногда...